Переписка Маяковского с Лилией Юрьевной Брик кое-что проясняет. Личные мотивы вылились в драму любви. В поэме она достигает своего пика. Уже никакие обычные слова, образы не способны передать ее накалы. Только метафора гипербола, только фантастическая картина Землетрясения, у почтамта на Мясницкой, где проходит телефонная сеть, может как-то отразить душевный мир поэта. И вот отголосок того, что в письмах. Герой поэма винит себя и осуждает затхлый, из древней древности осевший в себе пережиток, тот самый быт, о котором напоминает скребущиеся ревности чудища. Драматическую сложность поэме придает введение в нее традиционного для русской литературы образа двойника. У Маяковского он принимает разные обличия, то медведя, огромного, но беззащитного в любви и обреченного на нее, то человека из-за семи лет, лирического героя более ранней поэмы, то мальчика-самоубийцы. Поэт не щадил себя, придавая проклятию, свои слабости. Слабости ли? Маяковский не мог принять мораль нового быта, утвержденную в Лефовском кружке стараниями Лили Юрьевны Брик. Внутреннее сопротивление этой морали придает трагический оттенок любовному сюжету. Дом, друзья, близкие, родные — все становилось помехой его любви. Все, что прежде согревало душу, что прежде снимало с нее многие тяжести. Сейчас в ответ на ласку почти резкость. Так что ж, любовь заменяете чаем, любовь заменяете штопкой носков, любовь близких родных уже любвишка на седок. Это у нежнейшего свято почитавшего мать семью Маяковского». Чуть ли не в юношеском возрасте, почувствовав себя человеком зрелым, самостоятельным, способным жить без указки старших, бесконечно любя свою мать и сестер, а к Людмиле Владимировне, питая чувство глубокой благодарности за то, что она после смерти отца вытаскивала семью из нужды, помогала ему, подростку, юноше учиться, Владимир Владимирович стал тяготиться опекой старших. Властный характер Людмилы Владимировны, все еще по привычке считавшей его малолеткой, которого надо воспитывать, угнетал и сковывал энергию Владимира. С 1915 года, когда он перебрался в Петроград, Маяковский уже не живет в своей семье, хотя до конца жизни поддерживает с ней самые добрые родственные отношения. Здесь в поэме Проэта. Гиперболизм Маяковского рушит все связи, кроме одной. Но силу чувства, которое буквально захлестывает поэта, способен понять, ощутить и ответить на него человек, равный ему богатством души. Такого человека он не встретил в своей жизни и потому не был счастлив в любви. Самоунижение – И самопокаяние пронизывают лирический мотив поэмы про это. Но, переводя сюжет поэмы в реальный план, поэт показывает, что за дверьми ее квартиры все то же, что и обычно. Вороны-гости, пироги и печка, пустые разговоры, равнодушие ко всему происходящему за этими стенами. Словом, тот же чай. Только ее возлюбленную поэт совершенно искусственно отделяет от этого быта. Взваливая всю огромную ношу вины за несостоявшееся счастье на на себя, на кажущиеся неискоренимыми мещанские пороки, в том числе и того мещанства наизнанку, которое пускало и уже пустило ростки в лефовском кружке, поэт оберегает имя и честь женщины возлюбленной. Смотри, даже здесь, дорогая, Стихами громя обыденщина жуть, Имя любимое оберегая, Тебя в проклятьях моих обхожу. Это рыцарский жест, Жест истинного благородства. В поэме «Флейт позвоночник» Маяковский бросил упрек героине любовного романа В приверженности ее к мещанскому благополучию. Поэт был молод, более откровенен и менее сдержан. В поэме про это мужское благородство берет верх над расчетами. Кто, почему, зачем? Может быть, именно для этого надо было придумать двухмесячное затворничество в Лубянском проезде и не появляться в водопьяном переулке у Бриков, чтобы не быть лицом к лицу с нею не теряться, не мельчить себя в быту. Вина, которую взваливает на себя лирический герой поэмы, приобретает характер всеобщности. За всех расплачусь, за всех расплачусь. Гримасы быта, непроходимо затхлого, оскорбляющего человеческое достоинство, показал Маяковский в поэме про это – появившийся в разгар Непа, Показал для того, чтобы сказать «Ненавижу!» «Ненавижу все, что в нас, ушедшем рабьем, вбито, и что осенило даже в нашем краснофлагом строю». Последняя глава поэмы «Прошение на имя» — это «Очищение», «Катарсис». Быт персонифицируется в конкретном образе. Дантесом в мой не целит лоб. И мера критерий очищения — красный флаг достоинства, измеряемая его революционной чистотой. Знают, достоин лежать я с легшими под красным флагом. Идеальная любовь, о которой мечтает поэт, по Маяковскому, возможно только при коммунизме, при полной свободе от бытовых предрассудков, при полном слиянии личного счастья со счастьем всего человечества. Драматические коллизии в поэме про это разрешаются путем бесстрашного и безжалостного самораскрытия, самоопределения конфликта в душе лирического героя. В финале поэмы возникает тот идеал жизни, тот идеал любви, которые нетерпеливый маяковский увы видит только в тридцатом веке это одновременно и отрицание и утверждение это явь и мечта чтоб не было любви служанки замужеств в похоти хлебов постели проклев встав с лежанки чтоб всей вселенной шла любовь чтоб день который горем старищ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 Жизнь посмеялась над ним самим. Душевное состояние привело поэта к необходимости писать о любви, к невозможности обойти эту тему. И он выходит из нее очищенным, окрыленным надеждой. Последние главки поэмы имеют название «Вера, надежда, любовь». Надежда в лирическом сюжете — это страстная мольба, и надежда о воскресении. «Я свое земное не дожил, на земле свое недолюбил. С большим или меньшим основанием это может сказать про себя каждый из живущих, но не у каждого такие слова окажутся пророческими. 28 февраля кончился двухмесячный срок добровольной разлуки. В этот же день было договорено поехать в Петроград. Дальше предоставим слово Лилии юрьевный Брик. Приехав на вокзал, я не нашла его на перроне. Он ждал на ступеньках вагона. Как только поезд тронулся, Володя, прислонившись к двери, прочел мне поэму про это. Прочел и облегченно расплакался. Не раз в эти два месяца я мучила себя за то, что Володя страдает в одиночестве. А я живу обыкновенной жизнью, вижусь с людьми, хожу куда-то. Теперь я была счастлива. Поэма, которую я только что услышала, не была бы написана, если б я не захотела видеть в Маяковском свой идеал и идеал человечества. Звучит, может быть, громко, Но тогда это было именно так. Звучит действительно громко, если учесть, что немногим более чем через год в стихотворении «Юбилейное» было сказано «Я теперь свободен от любви и от плакатов. шкуры ревности медведь лежит, как тист». Освобождение от любви произошло не сразу после написания поэмы про это. Поездка в Петроград как раз говорит о попытке склеить разбившийся сосуд. Наверное, это было искренним желанием с обеих сторон. Но склеить разбитый сосуд не удалось. И тут, возможно, нам помогут понять характер взаимоотношений в семье или кружке, неизвестно, как лучше назвать, Маяковского, Бриков. Заметки Николая Асеева о поэме «Про это», в 1936 году. Позднее Асеев иначе характеризовал эти взаимоотношения. Прошла острота потери, многое сгладилось. Свежие впечатления заслуживают большего доверия. Асеев тогда писал, что... Между Маяковским и ближайшими окружавшими его людьми была серьезная принципиальная размолвка. Ближайшими окружавшими, естественно, были брики. Асеев прекрасно знал это окружение. Знал, что Лили Юрьевна, Брик, была сторонницей свободной любви, Маяковский, пишет далее Асеев, не мог жить так, чтобы реализовать свои чувства, имея результатом такой реализации только гонорары, чтобы таскать закупленные на эти гонорары закуски и сласти в литературный салон. Салон был в водопьяном переулке у Бриков. И, наконец, еще одно замечание Асеева из той же статьи о поэме про это. Смертельная схватка с бытом, в котором ценят человека не потому, для чего, что и как он делает, а лишь потому, сколько дохода приносит ему его дело. Знаменитый вопрос американских деловиков – делаешь деньги? Ухлопывание людьми всей своей жизни на устройство личного благополучия – Вот главное, против чего направлена поэма. Вот коэффициент ее личного сюжетного построения. Это следует иметь в виду при всяком отводе в сторону ее любовной лирической мотивировки. Несмотря на некоторую нарочитую велиречивость, может быть, и понадобившуюся для того, чтобы приглушить грубую суть сказанного, она все-таки очевидна. Такого разговора не избежать и дальше, так что пусть эти строки Асеева, ближайшего друга Маяковского, останутся в памяти читателя. Об Асееве все-таки надо кое-что сказать. Он действительно был ближе других к Маяковскому в его окружении и как поэт, и как человек. Познакомились они еще до революции, И среди двух-трех доброжелательных откликов в печати на поэму «Облако в штанах» вышла рецензия Асеева. Он назвал это произведение трагедией и бросил вызов критикам, потерявшим язык при появлении облака. Что же, господа критики, может быть, кто-нибудь попробует селенку на этом селомере? В жизни они стали друзьями. Как поэт Асеев увидел в Маяковском, в его нежелании распространяться о прошлом, об участии в революционной деятельности, то, что он дисциплинировал себя в немногословии. Этим чувством он был руководим при дальнейшей выработке своего литературного языка. Асеев верно заметил, что строй фразы, синтаксис Маяковского близок к народному, разговорному. Маяковский же оценил в Осееве его интерес к словам, к оттенкам речи, к звучанию речи. Маяковский, справедливо считал Асеев, был носителем «странного просторечия» выражения Пушкина, коробившего вкуса и привычки охранителей литературных традиций. Но то же просторечие увлекало и питало музыку молодого Асеева. Он был убежден, начиная с летописей, через всю нашу письменность, проходит это живое стремление обновить литературу, вводя в нее современность, ее живую горячую жизненность при помощи современных средств выразительности, рождающихся прежде всего в речениях устных, разговорных, а не книжных. И этим он позднее объяснял лозунг Маяковского «Ищем речи точной и ногой», считая, что он целиком совпадает с пушкинским определением поэзии как «прелести ногой простоты». Осеевская тяга к славянщине, к летописям, к истории слова сказалась уже в первых его стихах. Слова из летописей молодой поэт старался обновить, заставить звучать современно. А после знакомства с Маяковским мы обнаруживаем у Асеева элементы поэтики, сближающие их еще больше. Но Асеев, испытавший огромное революционизирующее влияние Маяковского, щедро одаренное его дружбой и вниманием, оставался в двадцатые годы поэтом самобытным, развивался в русле близкой и, тем не менее, иной, чем у Маяковского, стилевой традиции. Когда Маяковский сказал в похвалу Асееву «хватка у него моя», то он, конечно же, имел в виду его поэтический темперамент, его работу со словом, его вкус к метафоре, свежему звучанию строки, рифмы, стиха, но не похожесть на себя. А футуризм, между тем, даже под вывеской «Комфута» утрачивал свои позиции. Не поддавался на его признание и Луначарский. Его зазвали на квартиру к Брикам 1 мая 1922 года. Тут были Маяковский, Хлебников, Пастернак, Крученок, Осеев, Каменский. «Всем Комфутом нападали на Луначарского». Он только откусывался, Николай Асеев. Как не дружны были Маяковские с Луначарским, и дома у Анатолия Васильевич встречались и сражались на зеленом поле бильярда, для старшего из них Луначарского в домашней или клубной обстановке младший был просто Володя. Но ни тот, ни другой не отказывали себе в удовольствии Поспорить друг с другом, когда дело касалось искусства, литературы, принципов понимания и подхода к ним на обсуждении спектакля Великодушный рогоносец, кроме Линка, поставленного Мейерхольдом, чрезвычайно резко оцененного в печати Луначарским, Маяковский выступил против и защищал спектакль настолько эффективно, что Каждая реплика вызывала бурю в зале. Крыжицкий вспоминает, что это была блестящая расправа. Как первоклассный борец он положил противника несколькими ударами на обе лопатки. Это Луначарского, выдающегося полемиста. Но и от Луначарского Маяковскому доставалось. А в критике, между тем, продолжались споры о Маяковском, и поводов к этому было немало. «Маяковский до сих пор продолжает называть себя футуристом», — писал один из критиков. «Значит, он исчадие буржуазного гниения. Значит, он непонятен. И хотя в «Мистерии Буф» он не только не непонятен, но даже простонароден», Хотя это изображение нашей эпохи клокочет революционностью, чувство личной обиды за былую желтую кофту заглушает все, даже преданность революции и охрану ее интересов. Возможно, подобному отношению к Маяковскому способствовало и то, что некоторые соратники поэта По футуризму, например, группа в составе Крученых, Зданевича, Терентьева и других, открыто выступила против содержательности, против безносной тенденциозности и чересчур носатой кроваво-поносной сюжетности поэтического творчества, провозглашала школу зауми пределом поэзии. С другой стороны, Маяковского и близких к нему футуристов упрекали в том, что они взволнованно топчутся в московской передней большевиков. Газетные выступления Маяковского вызывали одобрение литературных соратников и резкое неприятие противников. Даже в «Известиях», где, казалось бы, после отзыва Ленина могли установиться благоприятные отношения, Поэта по-прежнему недолюбливал редактор Стеклов. Они и не общались, так как недолюбливание было взаимным. Молва гласит, что длинные известенские передовицы Стекловицами назвал никто иной, как Маяковский. И он же сказал в стихотворении «Мелкая философия на глубоких местах», «А у Стеклова вода» не сходила с пера. Но, тем не менее, на страницах известий появились многие сатирические произведения поэта и на внутренние, и на внешнеполитические темы.